Глава 18. Знаки обладания. Я могу менять мир с помощью эмоций. Я попыталась осознать эту мысль, и спустя какое-то время у меня это получилось. Все мы становимся свидетелями чего-то необычного в жизни. Я вспомнила, как на важном собрании с чиновниками и бизнесменами коллега рассказал историю. Две недели назад я стоял в пробке у светофора, и в мою машину врезалась другая машина. Она немного поцарапала мне бампер, ничего серьезного. За рулем была девчонка. Я сказал, что она может ехать. Она ужасно удивилась, но уехала, а я почувствовал себя просто отлично. Все слушали с большим интересом. А потом я припарковался возле универмага и стукнул дорогущий седан позади меня. Владелец потер бампер рукой и сказал, что все нормально. Мир вернул мне доброту. Этот пример стал куда понятнее после объяснения Саюн. Мой коллега использовал эмоции, чтобы сформировать свою реальность. У меня был похожий опыт. Я вдруг поняла, что ко мне тянутся деньги. Подруга вернула давным-давно взятый долг, несколько сотен долларов. Потом на карточку упали просроченные отпускные. В ящике я нашла сделанную несколько лет назад и уже забытую заначку. Не думаю, что это было совпадение». На моем счету оставалось совсем ничего, и я хотела ограничить траты. Я переводила все на сберегательные и пенсионные счета, но как раз перед появлением денег я положила несколько десятков тысяч долларов на основной счет, чтобы выплатить долги по студенческому займу. Да, эти деньги служили определенной цели, но я все равно радовалась, видя подобную сумму. Могу поспорить, что эта эмоция и привлекла новые средства». Саюн поставила кофе на столик и сложила руки на груди. Я поняла, что она скажет что-то важное. «Думаю, вам пора узнать про знаки обладания». «Знаки?» — уточнила я, обратившись во внимание. «Да, вы переходите улицу на зеленый свет, а на красный стоите, верно?» «Тоже и с обладанием. Зеленый сигнал говорит вам тратить, красный — немедленно прекратить». «А как понять, что именно горит?» Мыслями я вернулась к своим ситуациям, вспоминая, что несколько раз не была уверена в правильности выбора. Вы уже пользовались ими. Вы рассказывали про босоножки. Давайте подумаем вместе, как вы себя чувствовали, когда собирались их купить. Плохо. Я напряглась, мне казалось, что все не так, поэтому я оставила их и ушла. Именно, знаки обладания. Горел красный свет, поэтому вы остановились. Вы видели игроков за столом казино? Я проходила казино в отеле, они все курят и хмурятся. Кто-нибудь выглядит спокойно и расслабленно? Я помотала головой. Нет, они мрачными не зажатые. Саюн даже в ладоши захлопала. Именно. Если действовать наперекор внутреннему голосу, ум и тело будут в дискомфорте. Какой сигнал горит в таком случае? Красный. Это цвет тревоги, волнения и забот. А как выглядит зеленый свет, спросила я. Вы чувствуете естественность происходящего и комфорт. Он подобен течению воды. Я вспомнила покупку босоножек в аэропорту. Тогда я чувствовала себя спокойно, расслабленно и легко. Руки и ноги были теплыми, тело уже знало ответ. Ленты на обуви сияли. Я немедленно почувствовала прилив счастья. Поток обладания, подобно прекрасной музыке, поднял мне настроение. Я думаю, что теперь смогу различить сигналы. «Во время покупки этой пары горел зеленый свет. Я до сих пор рада. Разум и тело знали, что делать». Саюн выпрямила указательные средние пальцы и подняла их на уровень правого глаза. Я повторила жест и спросила, что он означает. «Делайте так, когда принимаете сигналы обладания. Энергия в вашем теле течет с лба в нос, потом в рот, потом к центру тела. Почувствуйте, что деньги проходят через ваши пальцы». «Я показывала этот жест другим людям. Они говорят, что он помогает различать сигналы». Жест обладания. Мы стали заканчивать разговор. Обладание позволяет вам наслаждаться чем угодно и как угодно. Следуйте внутреннему голосу. Тогда вы будете чувствовать себя комфортно и естественно. Иногда его будет заглушать статика окружающего мира. Но вы знаете ответ. Сначала вам будет непривычно, Но слушая внутренний голос, вы испытаете тепло и комфорт, которые будут только расти. Вы станете лучше понимать ситуацию. Я верила, что справлюсь. Я доверяла Саюн, поэтому ответила. Я буду использовать сигналы обладания. Думаю, это нетрудно. История Гуру. Грядет шторм. Саюн, у нас проблемы. Кредиторы переворачивают дом вверх дном. Что нам делать? Они пришли подумала Сайон, слушая плачущую сестру. Бизнес их отца пошел ко дну из-за азиатского финансового кризиса. В то время Сайон училась на первом курсе. Кредиторы пришли в их дом и стали кричать, что ищут ее отца. Вся мебель была помечена, как готовая к конфискации. Сайон знала, что это случится. «Папа, через два года грянет финансовый кризис, готовься к нему». Сайон предупреждала отца несколько раз, но он не слушал ее. «Ты говоришь смешные вещи, мы на пике, бизнес идет хорошо. Не волнуйся, сосредоточься на учебе». Саюн ничего не могла поделать. После кризиса вся семья собралась в гостиной, все были в отчаянии. Но на удивление Саюн держала себя в руках. Она успокоила мать и младшую сестру. «В тяжелые времена важно сохранять присутствие духа. Тогда все наладится само собой. Кто-то придет и предложит помощь, не волнуйтесь». Быстрый ветер не дует все утро, сильный дождь не идет весь день. Лаотзы. Она знала, что во время кризиса все зависит от человека. При правильном настрое ситуация может исправиться. На них было подано восемь гражданских исков, а дом и активы взяты как залог. У семьи были огромные проблемы, но все-таки она собралась благодаря Саюн. Сама Сайон скрывала от всех свои чувства, даже от ближайших друзей. Она посвятила себя учебе. На следующий год она столкнулась с проблемами всех двадцатилетних, вступила в дурные отношения, зная, что ничего хорошего из них не выйдет. За ней по пятам ходил бывший бойфренд, ее предала подруга. Сайон приняла правила игры. Она понимала, что могла избежать несчастья и все-таки не устояла. Она похудела до 40 килограммов, люди всерьез обеспокоились ее здоровьем. Однажды на занятии она потеряла сознание, ее забрали на скорой. Несмотря на сложности, Сайон не переставала учиться. Она записывала свои чувства, размышляла о них, находила способы превозмочь боли и страдания. С помощью этого опыта стала сострадать людям в тяжелом положении. Часто думала, как помочь другим. Этому она не могла научиться из книжек. Прошло несколько лет. Отец Саюн разобрался с проблемами. Ее мать тоже стала принимать участие в денежной жизни семьи. Здоровье Саюн вернулось. Она эмоционально повзрослела. Даже в двадцать с небольшим Саюн была настоящим гуру. Мир вступал в новое тысячелетие, и гуру была готова к его вызовам.